Андрей Рубанов. Гений из Ямы. Протопопа Вакум. 1620-1682 годы. Глава первая. Вторая треть XVII века. В Англии зреет буржуазная революция. Король Карл сражается с парламентом. Эмиграция в Северную Америку приобретает массовый характер.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 больше тридцати лет, с 1645 по 1676 год, царствованием Третьего Романова, Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, монарха осторожного и богобоязненного, отца шестнадцати детей и фанатичного любителя псовой и соколиной охоты. Для историков он навсегда остался олицетворением старой доброй русской азиатчины,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 Аввакум Петров, известный сейчас всему миру как автор «Жития протопопа Аввакума».